Глава 1. Детство и юность. Предки и родители Монтескье. Первые годы детства. Пребывание в колледже. Изучение права. Смерть отца и женитьба. Шарль-Луи II, барон де Лабрэт и де Монтескье родился в замке Лабрэт близ Бордо 18 января 1689 года. Фамилию Монтескье, получившую всемирную известность, он принял впоследствии в 1716 году, когда его бездетный дядя, которому эта фамилия принадлежала, под условием её принятия завещал ему всё своё достояние, состоявшее в обширных землях, доме в Бордо и должности президента Бордоского парламента. Монтескье принадлежал к довольно знатной дворянской фамилии. Его предки ещё в хрониках XVI века упоминаются в качестве вассалов и придворных наварских королей, а в XVII веке его прадэд Якоб Сегонда получает от Генриха IV баронское достоинство. Род Монтескье принадлежал к числу тех немногочисленных дворянских родов Франции, которые сохранили живую связь с провинцией, не растратили окончательно своего достояния и не обратились в льстивых и жалких придворных короля Солнца. Этому, конечно, в значительной степени благоприятствовало то обстоятельство, что еще дед Монтескье Жан-Батист Гастон-Сигондо занимал должность парламентского президента в Бордо, и что должность эта, по законам того времени, переходила затем к старшему члену рода. Младшие члены фамилии также занимали должности в провинциальной магистратуре, и администрации, и жили в Париже лишь временно. Дело в том, что французское дворянство того времени резко делилось на родовое и служилое. Родовое дворянство, насчитывавшее длинный ряд благородных предков, имело доступ ко двору, занимало придворные должности и служило в королевской армии. Служилое же дворянство, не имевшее свободного доступа ко двору, Занимала должности по гражданской администрации и главным образом наполняла собою магистратуры. Многие должности составляли частную собственность занимавшего их лица и могли передаваться по наследству или просто продаваться в другие руки с весьма незначительными ограничениями. Французские короли, имея постоянную нужду в деньгах, создали массу должностей, с обладанием которыми было связано приобретение дворянства, и торговали этим товаром весьма бойко. Таким образом, в среду высших сословий постоянно вливался свежий поток самых энергичных элементов буржуазии, и служилое дворянство действительно составляло самую бодрую и здоровую часть привилегированных классов Франции. Но, конечно, родовая знать смотрела на него свысока, с тайной завистью и явным презрением. Монтескье принадлежал по рождению к родовой знати, но его предки предпочли блеску придворной жизни хозяйства в своих поместьях и парламентскую службу, что указывает уже на значительную долю независимости их взглядов и характеров. Для характеристики предков Монтескье следует упомянуть еще здесь о том, что, приняв в свое время протестантизм, они вновь перешли в католичество вместе с Генрихом IV и вовремя когда-того потребовали обстоятельства и выдвинулись на службе при самом просвещённом и либеральном дворе наварских королей. О родителях Монтескье нам известно немногое. Отец его, как младший брат в семье, не получил родовых земель, но зато за женой взял в приданое замок Лабрет, в котором и жил большую часть своей жизни, занимая вместе с тем должность сиndика города Бордо. Это был человек довольно просвещённый для своего времени. Подобно своим предкам, независимый во взглядах и мнениях, гордый своим благородным происхождением, но видевший своё достоинство ни в одной близости к особе короля Солнца. Он был неплохой хозяин и хороший семьянин. Мать Монтескье, происходившая из английской фамилии Пенель, оставшись во Франции после удаления англичан по окончании столетней войны, была женщина не глупая, очень религиозная и склонная к мистицизму. Анна умерла рано, когда Монтескье было всего 7 лет, оставив на руках его отцу шестерых детей. Отец Монтескье написал краткую характеристику своей жены, желая, как говорит он, чтобы его дети имели хоть какое-нибудь представление о своей матери, которую некоторые из них совершенно не могли помнить. Она была среднего роста, пишет он, бесконечно коротка и обладала чудным лицом. У неё был чисто мужской ум, способный интересоваться серьёзными делами. Она не имела пристрастия к пустякам. К детям своим она питала невыразимую нежность. Её обыкновенным чтением было Евангелие. Я нашёл после её смерти плеть для бичевания и железный пояс, которые она употребляла при жизни, но о существовании которых я не знал. Монтескье был крещён в приходской церкви, находившейся под патронатом его отца, Крёстным отцом его был нищий по имени Шарль, в честь которого он и получил это имя. В молитвеннике одной крестьянки сохранилась заметка об этом крещении. Крёстным отцом был нищий Шарль, пишет она, чтобы постоянно напоминать ему, то есть Монтескье, что бедный его братья, да сохранит Бог это дитя. Обычай делать воспреемниками своих детей нищих был довольно распространён во Франции. Да и у нас в дореформенную эпоху в помещичьей среде нередко практиковалось то же самое. Вскоре после рождения ребёнок был сдан кормилице крестьянке и находился на её попечении в течение первых 3 лет своей жизни на одной из пяти мельниц, имевшихся при замке. Ребёнок родился слабым, но молоко здоровой кормилицы, и, может быть, простота обстановки закалили и укрепили его организм. Пребывание на мельнице до трёхлетнего возраста Несомненно, имело значение для всей последующей жизни Монтескье. Он, конечно, не сохранил об этом времени в воспоминаниях, но здесь впервые выучился говорить на местном гасконском наречии и не забыл этого наречия впоследствии благодаря тому, что поддерживал и потом, когда его взяли в замок, дружеские отношения со своим молочным братом Жаном де Мореном, впоследствии сделавшимся пастухом, и, вероятно, с другими своими сверстниками, крестьянскими ребятишками. Демарен до того привязался к Монтескье, что всю жизнь сохранял к нему самые лучшие чувства и впоследствии даже пешком ходил в Париж, чтобы повидаться с другом детства. Когда Монтескье минуло 3 года, его взяли в замок. Из этого периода его жизни до самой отдачи в колледж нам ничего не известно, но несомненно, что мать принимала известное участие в его воспитании, так как Монтескье сам свидетельствует, что она выучила его молитвам. Несомненно только, что уже в эту пору Монтескье полюбил свою Гиень, свой замок и местный жаргон, следы которого встречаются во всех его произведениях. Монтескье даже любил щегольнуть в разговоре меткой и смелой гасконадой, остроумным замечанием, пословицей, присказкой. А черты гасконского характера, насмешливый остроумие, живость, подвижность, неустанная любознательность составляют его отличительные особенности. Замок Лабред всю жизнь был любимым местопребыванием Монтескье, а другой великий госконец Монтень его любимым автором. Франция того времени ещё не была разделена на чисто административные округа, утратившие почти всякие местные особенности. Напротив, каждая провинция сохраняла ясные следы своей особой исторической жизни, носила своеобразную физиономию, пользовалась часто особым правом. А Гиеян сохранила черты своего прошлого свежее и ярче, чем другие провинции. Так что даже в настоящее время гасконцы не утратили окончательно своей самобытности. Эта живописная страна с разнообразной растительностью, с мягким и здоровым климатом, подвергалась постоянным вторжениям новых и новых племён, из которых каждое оставило свой след и часть своего гения. Римляне внесли сюда утончённость и понимание искусства, Готы поселили учение арии. Арабы свою богатую культуру. Карл Великий католицизм. Англичане в течение почти трёхсотлетнего своего господства зачатки муниципального самоуправления. И наконец, альбигойцы и Генрих II религиозные смуты и войны. Под влиянием всего пережитого страною складывался гасконский характер: подвижный, смелый, насмешливый, несколько фривольный, хитрый, со значительной примесью скептицизма. Едва Монтескье минуло 7 лет, неожиданно умерла в родах его мать, и на руках отца осталось шестеро малолетних детей: Мария, Шарль-Луи, Тереза, Жозеф, Шарль-Луи-Жозеф и Мария-Анна. Заботы об их воспитании сильно стесняли его, тем более что старшей дочери Марии было всего 9 лет. Вследствие этого, как только старший сын, составляющий предмет настоящего очерка, достиг десятилетнего возраста, отец решился отдать его в колледж. Выбран был для этой цели колледж оратории Жюльи Блисмо, так как он пользовался заслуженной известностью и в педагогическом, и в гигиеническом отношении. В числе его преподавателей значилось несколько известных в своё время в богословской литературе имён. А местоположение в середине прекрасного парка позволяло воспитанникам хоть в свободные часы дышать чистым и здоровым воздухом 11 августа 1700 года Монтескьев вступил в этот колледж несмотря на то что колледж принадлежал оратории и преподавателями его состояли исключительно духовные лица само преподавание не носило строго клирикального характера напротив Главное внимание было обращено на изучение литературы, особенно классической. Монтескье сам заявлял впоследствии, что получив воспитание в этом колледже, он тем не менее не знает истинной сущности католической религии. Но зато он прекрасно изучил классическую литературу и здесь впервые увлёкся принципами философии стоиков, проникся уважением к древности, к республиканским учреждениям и к гражданской свободе. Ранняя потеря матери и воспитание в колледже, вдали от остальной семьи, наложили свою печать на характер Монтескье. Этим, вероятно, объясняется некоторая его сухость, сдержанность в выражении своих чувств и замкнутость. Монтескье даже в юности не отдавался вполне без размышления ни одному порыву. В 1705 году, 11 августа, День в день через 5 лет после поступления в колледж Монтескье окончил курс и поехал к отцу в родной замок. Отец Монтескье предназначал сыне к магистратуре, сообразно семейным традициям, и, вероятно, в это время в семье уже было решено, что после смерти дяди должность президента бордоского парламента перейдёт к нему. А поэтому, лишь только юноша приехал домой, его засадили за изучение права. Это занятие в то время представляло огромные трудности. Во Франции право почти не было кодифицировано. Рядом с ордонансами королей, совершенно не приведенными в какую бы то ни было систему, действовали право римское и каноническое, разнообразные и не схожие местные обычаи. Кроме того, надо было поглотить необъятную литературу всевозможных комментариев. Поглотить всю эту массу материала и не затеряться в мелочах, не сделаться приказным крючкотвором, представлялось подвигом, недоступным обыкновенному уму. И здесь-то Монтескье впервые обнаружил силу своего гения. Он весьма быстро ориентировался во всей этой груде текстов и составил, сохранившийся в его бумагах, план своих дальнейших занятий. Благодаря чему и не потерялся в том хаосе, а напротив, вынес из своих занятий много общих идей и понимание значения права как одного из важнейших факторов в государственной жизни. Очень может быть, что уже в это время в его голове начал складываться неясный план великого творения, прославившего его имя. По крайней мере, впоследствии Монтескье писал о своих юношеских занятиях юриспруденцией. По выходе из колледжа мне в руки сунули книги по правоведению, и я стал искать идею права. Но изучение права не поглощало всего времени Монтескье. Как человек живой, умный и блестящий, он любил общество, в котором сразу обратил на себя всеобщее внимание. Он был слишком молод и слишком разносторонен для того, чтобы похоронить себя навек в груди пусть даже самых почтенных книг. В то время Бордо представлял собой один из выдающихся провинциальных центров интеллектуальной жизни Франции. Там был целый кружок просвещённых лиц, Главным образом из адвокатов и членов магистратуры, интересовавшихся литературой, наукой и искусством и работавших совместно. Из этого кружка впоследствии возникла Бордоская академия, открытая с разрешения короля в 1713 году. Монтескье был радушно принят в этом кружке, но не ограничивал им своих знакомств. Он бывал всюду и со многими из знакомых этого периода своей жизни оставался в дружеских отношениях до самой смерти. Монтескье любил и дамское общество, и в нём пользовался не меньшим успехом, но он лично, кажется, за всю свою жизнь ни разу серьёзно не любил ни одной женщины. Бывали, конечно, увлечения, но рассудочность и скептицизм брали своё. Он вообще относился к женщинам довольно презрительно и предпочитал не особенно красивых. Некрасивые женщины обладают грацией, что редко встречается среди красивых», — писал он. «Я был довольно счастлив, привязываясь к женщинам, любви которых я доверял. Лишь только уверенность эта исчезала, я моментально развязывался с ними». Худой, невысокого роста, с живым взглядом, с насмешливой улыбкой на устах, он не был особенно красив, но зато отличался изяществом всей фигуры, каждой черты лица и редкой правильностью профиля». Разговор его был образен, жив, остроумен. Он пересыпал его при случае колкими и едкими замечаниями, веселыми шутками, необыкновенными сравнениями, смелыми парадоксами. В 1713 году умер отец Монтескье, и дядя, ставший его опекуном, чисто по-римски понял свои обязанности и постарался как можно скорее женить племянника на девушке с хорошим приданным и определить его на службу в парламент пока в качестве члена. Дядя деятельно подыскивал невесту для Монтесхье и остановил свой благосклонный выбор на Жанне Лартик. Это была безобразная хромая девушка, обладавшая зато солидным приданным, заключавшимся в ста тысячах ливров денег и в наследственных правах на поместье ее отца Клерак. Брак Монтесхье едва не расстроился, так как невеста была ревностной кальвинисткой, А после отмены Нанского эдикта не только потомство от браков кальвинистов с католиками считалось незаконным, но и сам факт принадлежности к запрещённой религии рассматривался как уголовное преступление. О Об обовращении невесты в католичество не могло быть и речи. Пришлось обойти закон, что удалось сделать без труда, так как католическому священнику, венчавшему Монтескье, не пришло и в голову осмедляться, а вера и исповедание невесты Состоялся брак 30 апреля 1715 года, без всякой торжественности, всего при двух свидетелях, из которых один едва умел расписаться в церковной книге. Монтескье по свидетельству его друзей никогда не любил своей жены. В семье он искал только продолжение своего рода, но его семейная жизнь шла тихо и покойно. Может быть, благодаря бесцветности и покорности его жены примирившись со своим положением и переносившей, по-видимому, довольно хладнокровно неоднократные измены супружеской верности со стороны Монтескье, о которых она не могла не знать. В духе законов мы находим его взгляды на брак. Девушки, для которых только с браком открываются удовольствие и свобода, говорит он, которые обладают умом, не осмеливающимся думать Сердцем не смеющим чувствовать, ушами не смеющими слышать и глазами не смеющими видеть, достаточно расположен к браку, но юноше к нему приходится побуждать. Так как роскошь монархии делает брак дорогим и обременительным, то побуждением к нему должно служить богатство, которое могут принести с собою жёны, и надежды на потомство. Надежды Монтескье на потомство оправдались очень скоро, и через год после женитьбы У него родился сын.